Глава восьмая Об одном круге ада Данте забыл. О десятом. О круге ломоты усталого тела. Его вошел в него, едва проснулся. Эта боль так прочно, так неистово приковала к себе его душу, что он готов был поверить, что это навсегда. Он потащился в магазин, чтобы запастись продуктами и заодно поближе познакомиться с Симоной. Алиса мало что о ней рассказала. Здравствуй, спасибо, до свидания. разве что внешне та была грубовато, голова втянута в плечи, твердый, но ускользающий взгляд на щеках угри. Юго, проглотив на ходу апельсиновый сок со сдобной булочкой в кармане и завтраком в рюкзаке, поспешил в подвал материнского корабля, чтобы взять инструменты. Он потихоньку начал ориентироваться и испытывал определенную гордость. На второй день аэс уже предоставил ему самостоятельность, доверив ответственное задание. Его должен был пойти на лесное плато и пометить аэрозолем все деревья, которые, по его мнению, необходимо срубить. Больные, мертвые, гниющие, готовые упасть. Затем, прежде чем приступить к вырубке, аэс должен был одобрить его выбор». Чтобы избежать хождения вверх-вниз, Егор решил сразу забраться на гору и, перекинув бензопилу через плечо, отправился вверх по склону. Он двигался, стараясь не избавлять темпа, как вдруг на самом верху одной из опор подъемника заметил какую-то фигуру. Он не был абсолютно уверен, но предположил, что это Людовик. Парень ловко тянул трос, пока тот не вырвался из колеса. На подъемниках уже не было ни кабинок, ни кресел а скоро не будет и троса. Что за идиотская работа. Каждую весну все снимать, потом проверять, а осенью устанавливать все заново. Людовик тоже заметил его и провожал его взглядом, пока тот не свернул в сторону плато. Парижанин не знал, пытается ли тот что-то сказать ему или просто проверяет что он делает, потому что на таком большом расстоянии лица было не различить, а звуки не долетали и это его слегка раздражало. Но, оказавшись среди хвойных деревьев, он об этом забыл. Его не умел ориентироваться в этих зарослях, как старина Макс, поэтому решил подобраться к ним по насыпи, которая постепенно переходила во все более высокий и отвесный уступ. Начинающий лесоруб перешагивал через препятствия, огибал самые большие и старался не приближаться к краю тянущегося вверх обрывистого склона. Он вернулся на уже расчищенную накануне площадку, где бросил свое оборудование, включая пояс, и оставил себе только баллончик с краской. А я сверил ему продолжать работу, двигаясь по краю в направлении комплекса. Ничего сложного. Внизу, в лучах майского солнца, возвышалась колокольня, которую здесь называли «маяком». Убежище, словно нанизанных на вертела галок, ждущих малейшей возможности, как следует подкрепиться. Обнесенная колоннами узкая площадка, будто небесный наблюдательный пункт, венчала купол в самой верхней его части, почти на одном уровне с юго. Должно быть, вид оттуда был захватывающим, не заслоненный зданиями и уходящий глубоко в долину. Надо бы спросить, можно ли туда попасть. его заметил, что не чувствует головокружения. Поначалу, при приближении к пустоте, Ему становилось не по себе, но он быстро приспособился. Стоит только привыкнуть, и он тоже сможет забраться на один из пилонов или, если попросят, прогуляться по крышам. Задумавшись, он не заметил, что ушел уже слишком далеко. Маяк остался у него за спиной. Инстинктивно он поднял голову и стал взглядом искать ее. Скрытая среди листовой усадьба выдавала себя бревенчатой башней. Где-то наверху мелькнул голубой свет с оттенком зеленого и розового. Неужели витраж как розетка в церкви, это место интриговало его, как и его обитатель? «Что это за человек?» — спрашивал себя Юго. «Миллионер семидесятых, решивший вложить деньги в горнолыжный курорт и построивший для себя имения, расположенные выше всех остальных построек? Немноговато ли амбиций?» Насколько он понял, теперь этот тип на мели. Стал ли он жертвой финансового кризиса? Даже в те времена он не стал вкладываться, чтобы приспособить курорт к летнему сезону и поддерживать его эксплуатацию круглый год. Выходит, удача изменила ему довольно давно. Но, может, он болен, если больше не хочет спускаться. Его заметил, что, в отличие от предыдущих дней, не видно окон. Он закрыл все ставни. Он ушел из дома. Он их бросает. С каких это пор капитан покидает корабль раньше команды? Спокойно. Мы не тонем. Хотя что мог его знать? Он просто надеялся, что первого числа следующего месяца зарплата поступит на его счет. Повернув назад, он подумал, не находится ли он в той зоне, которой АЭС советовал избегать. Растительность здесь была гуще, чем в других местах. Дремучие заросли с ягодами и колючками, поросшие мхом неровная почва и очень низкие ветви. Вполне возможно, он оказался там. Нужно развернуться, пройти вдоль края обрыва и постараться не оступиться. Причин чего-либо опасаться у него нет. В памяти всплыл вчерашний эпизод, как резко А.С. остановил его. Его ощутил нечто более серьезное, чем простое предупреждение. И это его беспокоило. Нет, не так. Это был страх. Может, все-таки не совсем. Что-то среднее, — решил он. Еще один взгляд. И он заметил беспорядочно свисающие серой лианы и множество склоненных хвойных деревьев со спутанными ветвями. его уже начинал различать их виды эс учил его. Ели, лиственницы, альпийские сосны. Он запомнил их все и теперь гордился. Вроде пустяк, но для него важно все, что могло бы поднять его самооценку. Он не смелился осмотреть участок, чтобы отметить наиболее опасные стволы. Главное — не переусердствовать. Он велел туда не соваться. Поле его зрения что-то медленно шевельнулось. И Юго сразу заметил это движение. Что-то вроде гирлянды. Чем дольше он смотрел, тем больше убеждался, что это не имеет отношения к природе. Оно создано руками человека. Веревка и кукольные головы. Он совершенно не был уверен, но по позвоночнику пробежал холодок. Что за хрень? Его продирался сквозь заросли пока не подошел к какой-то штуковине, которая едва заметно раскачивалась на ветру. Это и правда оказалась привязанная к ветке веревка. Но вот насчет кукольных голов он ошибся. Вместо них через каждые двадцать сантиметров на веревку, образуя жерелье из жемчуга, были нанизаны черепа животных. Кто мог смастерить такую жуть? Грязное волокно веревки истлело, а черепа от времени приобрели серый оттенок. Юго опознал три птичьих и, похоже, один беличий в середине. Гирлянда провисела здесь довольно долго, может, несколько лет или даже десятилетий. Юго понятия не имел, он же не археолог, однако не удивился бы, если она появилась здесь еще до его рождения. Похоже, поблизости разгуливает какой-то псих. Первым делом он подумал об АЭС. Это ведь говорил, что это его регион, а плато его офис. В Юго тогда не возникло ни малейшего желания бродить рядом с АЭС по сосновой роще с бензопилой в руках. Он сам предупредил меня, чтобы я сюда не заходил. Но он не успокоился. Выражением лица его напарник не походил на психопата, который хочет сохранить свою тайну. напротив Его шумно сглотнул и подумал, что довольно нелепо так волноваться из-за какой-то старой поделки. Я один — один-одинешенек среди богом забытого леса, затерянного в самой заднице мира. И никто, кроме А.С., не знает, где я. А вокруг мертвая тишина. При этой мысли Его напрягся. Ведь и правда. А здесь тишина тоже какая-то странная, не такая гнетущая, как в корпусах. Его окружал какой-то природный шум, но он не различал ни птиц, ни шелест листвы, ни тем более отдаленных голосов, не ощущал ни малейшего присутствия человека на этом звуковом горизонте. И тогда метрах в десяти от себя он увидел вторую гирлянду. Она была длиннее первой, висела выше и была унизана большим количеством костей. После некоторого колебания Его подошел поближе, соблюдая совет А.С. Избегать коварных нор, опасных для его ног. Правда, никаких нор он не обнаружил. Повсюду лежали крупные, мелкие, замшелые камни, вокруг которых росли деревья, порой обивая корнями своих гостеприимных хозяев. Если только это не ловушка... Веревка, которой были обмотаны мелкие косточки пепельного цвета, образуя длинный траурный амулет, выглядела такой же истрепанной, как и первая. Здесь было гораздо темнее. Лишь несколько золотистых лучей стремительно прорезали полумрак, в котором танцевали пылинки. Иглу пришлось подождать, чтобы глаза привыкли к окружающей обстановке. Запахи природы становились все острее. насыщенные влагой перегной Пряная кора, маслянистый, почти сладкий древесный сок. И фоном что-то еще более органическое, — подумал Юго. Почти раздражающие ноздри. По крайней мере, неприятное Не забывай, что прежде чем стать парижанином, ты был нормандцем. Ты знаешь сельскую местность. И что за чушь, — подумал Юго. Прежде чем попасть в столицу, он рос в центре Кана. Запахи животных знакомы ему не больше, чем древнегреческий язык, и он не чувствовал себя как дома в лесной чаще. Тем более, когда вокруг творятся такие ужасы. Гроздья крошечных косточек напоминали звезды или солнце которые смерть обратила в окаменелости. Его дотронулся до одной. Холодное, отполированное временем. Растревожив растительность, проснулся ветерок, и вслед за ним... Эхом разнесся какой-то неясный звук. Пок-пок-пок-пок-пок-пок. Полые вогнутые формы сталкивались и перекликались. От этого разноголосия его охватило страшное подозрение, и насторожившись, он принялся озираться по сторонам. Они были повсюду. Зловещие гирлянды. А многочисленные черепа, Сталкивались между собой, издавая эту заунывную мелодию. Десятки мертвых животных, их нанизанные на веревку скелеты, производили невыносимую какофонию приветствуя его. его не глядя, попятился, испоткнувшийся корень, похожий на когтистую лапу, едва не упал навзничь, но удержался, ухватившись за одну из веревок, нетронутого временем, желтого цвета. Даже нанизанные на нее останки грызунов сияли безупречно белизной. Эта гирлянда была совсем свежей, собранная всего несколько дней назад, а может даже несколько часов.